Меня здесь действительно ждали. Стоило войти, как двое вампиров подхватили с двух сторон и в мгновение доставили на третий этаж, отпустив на лестничной площадке. В ином состоянии испугалась бы. Сейчас просто сухо поблагодарила и поспешила на звук голосов. Еще издали расслышала гневное восклицание лорда Витори. — Сделайте хоть что-нибудь! Затем какое-то невнятное бормотание и вновь рык. Вы же магистр! Так как я подошла ближе, ответ мага расслышала. Это не болезнь, лорд Виттори. Мы имеем дело с проклятием группы «Оборванные корни». Я ничего не могу сделать в данной ситуации. Группа родовых проклятий, приводящая к бесплодию. Вот бездна! Я подошла к распахнутым дверям и почти сразу увидела бледного, осунувшегося лорда Виттори и стоящих ко мне спиной двух магов-целителей. Зеленые мантии тому подтверждение. Вампир поднял на меня потухший взгляд почти мертвых глаз и почти простонал. «Слишком поздно, госпожа Риаты». Я остановилась в дверном проеме и порадовалась тому, что нахожусь под откатом, иначе заплакала бы. А так «Где леди Витори?» — решительно спросила я. Вампир молча указал на дверь, ведущую, видимо, в спальню. Я также молча отправилась в указанном направлении. Вошла. На мгновение замерла на пороге. Леди Витори, молодая человеческая женщина, плакала лежа на боку, обнимая живот и поджав ноги. Плакала молча, видимо, делая все, чтобы ее рыдание не услышал супруг. И едва я вошла, Марита попыталась вытереть слезы, пока не поняла, что это я, а не ее любимый вампир. Скрипнула дверь. Лорд Витори, видимо, уже и мне не доверял, раз не рискнул оставить наедине с любимой. Что?» Она осторожно приподнялась. «Что они сказали?» Лица лорда Витори я не видела, но отчетливо поняла, что он супруге хороших новостей не принес. Мой разум, четко работающий в состоянии отката, проанализировал ситуацию. Вообще родовые проклятия всегда отсроченного действия, так что малыш еще должен быть жив. «С другой стороны, у них есть формула катализатора, он же закрепитель и...» «Какой уровень у проклятия?» – не оборачиваясь, спросила я. «Магистр Унер назвал девятый». Глухо ответил магистр. «Девятый, – эхом повторила я, – такой уровень выполняется сплетением магии и привязкой каури главы рода». «Что?» – переспросил лорд Виторий. «Не сейчас, не пожелала уходить от темы я». Девятый уровень. Вступает в действие через трое суток. Но если учесть действие катализатора и наложение проклятия на вас как на главу рода, обернувшись к вампиру, я мрачно скомандовала. Вон! Что? — повторно переспросил лорд Витори. — Вон отсюда! — повторила я. — вступайте на улицу. Со свекромонстром пообщаетесь, например. Сама не знаю, зачем это сказала. — Госпожа Риатте! — возмутился он. — Лорд Витори! Я вам дважды повторила, что в вашем присутствии проклятие усиливается, так что вон отсюда и немедленно!» И он подчинился. Не знаю почему, но подчинился без слов. Просто молча развернулся и вышел, чтобы услышать надрывное. «Герон!» Он замер, чтобы тихо ответить. «Мне с самого начала следовало держаться от тебя подальше, Марита. С самого начала, а я просто испортил твою жизнь!» Океан боли в каждом произнесенном слове. Боли и раскаяния. Даже мне неуютно стало, но это не помешало сказать. Не ожидала от вас такой глупости. Сказано было искренне, после чего я просто захлопнула дверь перед носом мгновенно развернувшегося вампира и приказала его рыдающей, теперь уже открыто возлюбленной. Раздевайтесь. Что? У них с супругом потрясающее единодушие. Раздевайтесь, пожалуйста повторила я, разворачивая сверток. «Я попытаюсь снять проклятие. Но чтобы не терять время, мы используем более надежный способ – обережную вышивку». Марита, которая продолжала сидеть, простонала и тихо призналась. «Стоять, больно. Живот тянет, и я... Я... Давайте переодеваться, сидя», предложила, подходя к женщине. «Должно подействовать сразу. Это очень древняя магия». Я осторожно стянула с нее ночнушку, затем помогла натянуть рубашку волховиц, после чего помогла и лечь, потому что леди с трудом двигалась и постоянно вздрагивала от боли. А потом случилось чудо. Я никогда ничего подобного не видела, но стоило расправить подол рубашки и по вышивке. По вязи древних узоров побежали искорки. Они мчались по строчке, вспыхивая в местах соединения рисунка, заставляя светиться ткань, освещая всю Леди Витори. И эти искорки поднялись вверх по подолу до самого живота и уже там заиграли всеми красками радуги, сверкая и переливаясь, чтобы остаться там едва заметным символом, который я уже знал видела в книге с древними рунами. Жизнь. «Боли нет!» – прошептала Марита. «И не тянет совсем, и... Все хорошо будет, да?» – ответила не сразу, еще некоторое время глядя на рисунок, а затем решила все же проверить. «Мне ваша кровь понадобится. Я отошла к столику». Взяла белое блюдечко и вернулась. «Вы не против?» «Зачем?» – выдохнула леди Витори. «Проверить. Не стала скрывать я. Обережная вышивка защитит вас в любом случае, но мне важно знать, что за проклятие». Леди молча протянула мне руку. Используя острую грань кристалла, резанула тонкий пальчик, выдавила несколько капель крови на поверхность. Почти в то же время распахнулась дверь, являя оскаленного вампира. К запаху крови истинные очень чувствительны. «Все-таки не подходите!» Возвращаясь к взятой крови, предупредила я. «До сих пор проклятья подброшенные этой темной личностью, отличались особыми свойствами. Я пока не знаю, с чем мы столкнулись сейчас. Заверить могу лишь в одном. С леди Виторией все будет хорошо. И с вашим ребенком тоже». С блюдечком я подошла к стулику поднесла ближе к неровно горящей свече. Это не вода, свет нужен яркий, и начала рассматривать. Родовые проклятия всегда оставляют след в крови, потому как по крови и передаются. Но то, что увидела я, действительно оказалось странным. Гнилой корень, очень мощное проклятие на гибель всего рода, и бесплодие здесь лишь первая ступень. Вторая в таком проклятии смерть главы рода от собственной руки. «Лорд Витори!» — срывая голос, крикнула я. Вампир снова появился в дверях. «Идите сюда и сядьте вот здесь, возле супруги!» — потребовала я. «Что?» — переспросил глава первого дома. «К сожалению, я не видела смысла сообщать, что стремление покончить с собой, которое уже ощущалось в нем, достаточно вспомнить. Мне с самого начала следовало держаться от тебя подальше, Марита. С самого начала. А я просто испортил твою жизнь». К рассвету станет непреодолимым. Как не собиралась я говорить о том, что снять такое будет очень сложно, и мне время понадобится, а потому просто солгала. Мне нужно сделать лечебный напиток для леди, и ваша кровь потребуется. В ответ на это услышала усталая. Леди Риаты, вы совершенно не умеете лгать. У Дроу это гораздо лучше получается. Не смогла сдержать улыбку и честно призналась. Наложенное на вас проклятье вынудит покончить жизнь самоубийством к утру. Лицо вампира окаменело, я добавила. И мне очень жаль, но сама я снять это не смогу. Во-первых, проклятие не совсем классическое, во-вторых, помощь нужна. А потому вызовите, пожалуйста, ледитьер. Глаза лорда Витории стремительно покраснели. Настоящую ледитьер, пояснила я. Она ожидает меня внизу. — А та, кого вы приняли за мать-магистра, просто темная, которая во главе всего этого и стоит. Скрестив руки на груди, лорд Виторий мрачно произнес. — Вы не осознаете, о чем говорите, госпожа Риаты. Поверьте, меня невозможно обмануть. Я вскинула голову и спокойно заявила. — А вы мне, поверьте, и бессмертные гибнут. Вампир развернулся и молча вышел из спальни. Почти сразу я услышала. 12 стражников! Второго главу клана! Воина в тени!» Перечислял все чей-то дрожащий голос, а прервал подсчет потерь гневный глаз векромонстра «Не стоило меня злить!» В следующее мгновение леди Тьер вошла в спальню, чтобы разгневанным изваянием застыть на пороге. «Мне нужен магистр Тесме!» — сообщила я. «И немедленно! Также пусть прихватит книгу Рун!» я — прошипел свекромонстр. — Наверное, ты не совсем осознаешь, с кем разговариваешь. Я не собираюсь... — Леди Тьер! Я внимательно на нее посмотрела. — Боюсь, это вы не осознаете, что при бездействии с вашей стороны император к рассвету лишится крайне необходимого союзника. Мне нужен Тесме. И прямо сейчас... Вспыхнуло золотое пламя. — Мне бы бумагу и свечей побольше! Взмолилась я, глядя на кровь, сквозь кристалл увеличитель. — Здесь сейчас мужчина появится? — вместо выполнения моей просьбы спросил лорд Витори. — Да, не стала скрывать я. Леди Витори была мгновенно укрыта по шею, после чего и свечей принесли побольше, и бумаги, и даже дополнительный стол. И не прошло десяти минут, как золотое пламя вспыхнуло вновь, и появилась леди Тьер с магистром Тесме. Гнилой корень, девятый уровень Плюс формула закрепителя. Отчиталась я. Магистр сходу вник в ситуацию и задал только один вопрос. Заклинания противодействия использовались классические? Да. Донеслось из соседней комнаты, и я сразу узнала голос того мага-целителя, который свитори говорил до моего появления. Тесма задумался, а после приказал. Ряты, четвертый поток за основу двадцать шестое заклинание противодействия. Молча пододвинула к нему блюдце с кровью Мариты и начала расчеты по формуле. Тесме взял кровь и у лорда Витори, и, сев напротив меня, начал работать по первым трем потокам. Я же расписала всю схему на семи листах, протянула для проверки. Тесме сделал то же самое почему-то, на мой удивленный взгляд пояснил. «У меня нет права на ошибку, так что считай себя в данный момент не адепткой, а коллегой, за работу ряты» а затем столь же командным голосом. «Леди Тьер, контролируйте лорда Витори, проклятье набирает силу». Менее чем за полчаса мы разработали нужную схему, а дальше делом техники было вплести энергию в заклинание противодействия. Тесме прочел его, глядя на бледного, немного дерганого, но стойко держащегося лорда Витори. Вампир не предпринял попыток расстаться с жизнью, но было заметно, что в нем идет... Нарастающая внутренняя борьба, а еще радовала, что мы успели. И с последними словами магистра тесмы лорд Виторий обмяк и просто упал на постель. Мы успели. «Так трогательно!» – ехидно произнесла леди Тьер, едва Марита бросилась к супругу, и тут же стремительно отвернулась к окну. Наверное, только я заметила, что в ее глазах были слезы, и она, как и мы все, была рада за лорда и леди Виторий. Вы, главное, рубашку носите, леди Витори, — сказала я, собирая со стола исчерченные листки. Она вас защитит. — А лорду Витори сейчас нужен сон, — менторским тоном добавил Тесме. — Забрал у меня все листки и вышел первый. Мы со свекромонстром последовали за ним. Две вампирши подняли лорда, уложили правильно. Одна из них ласково сжала ладонь Мариты, явно стараясь приободрить ее... Затем были погашены все свечи, и супругов оставили наедине. И мы с Тесме стояли в этой зале, несколько оглушенные всем происходящим, а все смотрели на нас. адепка прекрасная работа!» – произнес Тесме. «Спасибо, мне очень приятно было, пока не услышала. Но тему дипломной я вам сменил». «Что?» – уподобилась ячике вампиров. «И не надо меня благодарить!» Нагло ответил преподаватель. Кстати, магистр Акена в силу изменения семейного положения на достаточно длительное время покидает приграничье. Так что в следующем году вы входите в состав аспирантов по моему предмету. Что? У меня других слов не осталось. И даже не надейтесь, что изменение вашего семейного положения позволит вам избежать данной участи. Обрадовал меня магистр. — С вашими способностями, Ряте, преступно оставлять столь значимый предмет, как смертельные проклятия, и... — А я вам так скажу, магистр, — вмешалась вдруг ледитьер Тьер. — Еще один намек на аспирантуру, и я разозлюсь. — Сильно. Присутствующие вампиры слаженно сделали два шага назад. Магистры целительства заинтересованно на нас поглядывали. — Нам на улицу, — сообщила ледитьер Пока лорд Виторий был в сознании и контролировал защитную магию дворца, у меня была возможность открывать переход отсюда. Сейчас такой возможности нет. Едва мы вышли на порог дома главы клана, я потрясенно замерла. Часть улицы перед зданием оказалась оплавлена. Толпа хромающих вампиров удалялась по направлению к центру регенерации. Несколько столбов были выдраны из каменной кладки, Один из них переломлен как тростинка. Леди Тьер даже не делая попытки что-либо объяснить, самым невозмутимым видом взяла меня за руку, вспыхнула адово пламя.